Противники сошли со своих мест. Все напряженные в молчании смотрели в ту сторону, откуда доносился приближающийся конский топот. Из-за поворота показались два скачущих карьерам всадника. Мартынов шумно вздохнул. Вероятно, это был вздох облегчения. Васильчиков обрадованно уже кричал. «Слава богу! Это Столыпин и Трубецкой! Можно начинать! По местам, господа!» Столыпин и Трубецкой, доскакав, проворно спрыгнули с коней. Глебов рукой показал им, чтобы они не переходили круга. Они отошли к кустам, где были привязаны лошади, остановились, держа своих коней в поводу. Солнечный свет сгущался и темнел, ветер снова дохнул едва уловимой прохладой. Лермонтов вдруг почувствовал, как на лоб ему упала крупная дождевая капля. Обрадованно вскинул голову, жадно посмотрел на небо. В воздухе была все та же неподвижная тишина. Васильчиков подал ему пистолет. Он рассеянно взял его. С ясной и кроткой улыбкой смотрел в ту сторону, где застелившее небо туча сделала дали лиловыми и холодными. Кто-то, он не разобрал, Васильчиков или Глебов, крикнул. «Марш!» Он не тронулся с места. Мартынов прямым и твердым шагом, как на параде, шел на барьер. Лермонтов удивился, что тот в одном бешмете. Когда Мартынов сбросил черкеску, он не заметил. Кругом все стало лиловым. Белый шелк мартыновского бишмета казался намеленной на темной стене целью. Потом на этом белом пятне появилась маленькая черная точка. Черная точка, как безразлично равнодушный глаз, смотрела на него. Лермонтов взвел курок, хотелось отвести глаза от белого Бишмета, не смог, и поднял пистолет дулом вверх подумают, что заслоняюсь стволом и рукою», — мелькнуло в голове. И он спокойно и даже лениво повернулся левой стороной к противнику. Мартынов быстрыми шагами подошел к барьеру и выстрелил. Лермонтов упал, как будто его скосило, не сделав ни одного движения, не успев даже схватиться за больное место, как это обыкновенно делают раненые. Все, кроме Мартынова, бросились к нему. В правом боку у него дымилась рана. С левой стороны рубашка намокла кровью. Столыпин взял его руку. Рука безжизненно отпала в сторону. Конец. Мартынов словно только и ждал этого слова. Шатающимся, неуверенным шагом он подошел к мертвому. Перекрестился. Рука у него дрожала. И, крестясь, он клал пальцы выше плеч. Потом быстро, словно подломились ноги, он опустился на колени, поцеловал труп в губы, и также, быстро поднявшись с земли, бегом устремился к своей лошади. На том месте, где он стоял вначале, темным, бесформенным пятном осталось лежать брошенное на дорогу Черкеска. Стук копыт его лошади вывел из оцепенения стоявших над убитым. «Нужно ехать за доктором», — растерянно пробормотал Васильчиков, порывая сети. «Зачем? Он же мертвый. Нужно позаботиться о подводе. Не на дрожках же тело повезем». В этот момент страшный удар грома, казалось, потряс до основания Машук. Словно целая туча камней летела с его вершины, перекатываясь с грохотом и ревом. Лениво перебегавший до сих пор по земле ветер вдруг поднялся вверх, неистово погнал на неподвижно стоявших над трупом людей, на сам труп, лежавший на дороге, полосу косого, частого дождя. Вот она разразилась, — начал и не договорил Столыпин. Голос у него оборвался хриплым, глухим рыданием. Уже давно собственная жизнь стала представляться Евгению Петровичу как бы птицей, у которой перебили одно крыло. Такими же жалкими и беспомощными, как и у той попытками взлететь, казались ему старания отделаться от чего-то, мешавшего ему жить, ходить, видеть, интересоваться жизнью. Выглядел он постоянно страшно озабоченным, страшно занятым, хотя на самом деле никаких особых забот, никаких неразрешенных вопросов у него теперь не бывало. За пять лет совместной службы с Бенкендорфом он так освоился с кругом тех дел, которые были поручены его ведению, так привык с полуслова понимать волю и желание своего начальника, что служба казалась таким же несложным, не обременяющим никакой думой занятием, как сон или принятие пищи. Правда, было еще одно обстоятельство, делавшее ее не только необременительной, но даже и приятной. Он полюбил Бенкендорфа. Как и когда это произошло, он не сумел бы рассказать о себе, но вызвать на его лице улыбку каким-нибудь по собственному побуждению сделанным распоряжением, услышать похвалу или одобрение, доставляло ему настоящую радость. Сам Бенкендорф за эти годы решительно переменился в его глазах. Его бестолковость, его постоянная манера говорить с подчиненными – одними только полунамеками, казалось особо тонким, особо совершенным приемом, чуть ли не верхом административной мудрости, его совершенно необъяснимые пристрастия и неприязни, проявлением рыцарски благородного характера, мямлящая, запинающаяся речь, признаком мудрой, все постигнувшей опытности. Бенкендорфу он разрешил бы говорить с собою и о том, о чем не решался признаваться даже себе самому Еще бы. Бенкендорф был великим сердцеведом, и потом он его любил. Он не возмутился внутренне, не поспешил уклониться от откровенности, когда весной прошлого 1840 года в первый раз за все время совместной с ним службы граф завел с ним разговор об его семейных делах. Бенкендорф, очевидно, давно уж заметил и оценил новое отношение к себе со стороны своего адъютанта и фаворита. Но, тем не менее, приступил он к этому разговору весьма и весьма осторожно. Он начал с того, что похвалил внешний вид Самсонова, подивился, чему бы приписать его еще недавнюю удрученность и подавленность, высказал живейшую радость по поводу таковой перемены настроения, похвалил его за какую-то неважно составленную им бумажку. И только потом, как бы невзначай, спросил. — А, кстати, Моншер, где сейчас твоя жена? Ты, помнится, куда то ее отправлял? Самсонов ответил, что жена сейчас на водах, на Кавказе, что у здоровье ее как будто поправляется, что сам он выглядит таким веселым и бодрым, вероятно, от того, что имеет возможность упиваться с самой подлинной радостью, наблюдая, как подрастает его маленький сын, который решительно во всем походит на него. Бенкендорф заговорил о сыне. Самсонов даже не заметил, как его принципал с разговора об его сыне перешел на сыновей вообще, на растущее и подрастающее поколение. «Воспитание дорогого тебе ребенка, мой дорогой, можно поручить только человеку, которому ты безусловно веришь и доверяешь всецело. Только...» Самсонов, внимал мудрому и значительному опыту, которым сейчас с ним делились, старался запомнить слова начальника, как добрый совет. «Аббенкендорф...» «Уже говорил о том, что склеить разбитую посуду невозможно, нужно обзаводиться новой, что если у тебя вырван из тела кусок мяса и болтается на ниточке, нужно, не побоявшись боли, оторвать его совсем, иначе рана никогда не заживет». Закончил так участливо, так вкрадчиво и нежно смотря в глаза, что у Самсонова не могло даже и возникнуть сомнений насчет бескорыстности его советов. «Тяжело мне говорить тебе об этом, но что делать?» Тут Бенкендорф вздохнул. «Если уж начал говорить правду, так нужно говорить ее до конца. Ты, Моншер, еще молод, будущее в твоих руках». «Но не удался твой брак. Обманула нас Львова. А ведь как мы с покойником, отцом ее, о вас думали? Ну что делать? Нужно примириться и забыть». Бенкендорф опять вздохнул, ласково посмотрел на Самсонова. В его взгляде Евгений Петрович прочел и нежность, и страдания. Ему сделалось вдруг Так хорошо, и вместе с тем так сладко-печально, что его нагрудный знак даже отделился от мундира, от тяжкого вздоха. «Нужно кончить. Кончить это нужно, Моншер», — опять заговорил Бенкендорф. «Человека переделать нельзя. Ведь ты убедился в этом?» «Убедился. Значит, нужно о нем забыть. Просить государя о разводе. м м но это скандал. Нельзя. Но у тебя есть выход». Все знают, что жена твоя больна, все знают, каким хорошим был ты мужем. Кого удивит, что ты готов терпеть даже с ней разлуку только за тем, чтобы поправить ее здоровье? Оставь ее там, на Кавказе, или устрой на зиму где-нибудь в деревне, у хороших и порядочных людей. Эх, мой дорогой, повторяю, ты слишком еще молод, чтобы не забыть этого скоро. Послушайся моего совета. Самсонов послушался. Самолюбие не позволило писать с той же осторожностью и мягкостью, с какой поучал его граф. Письмо, отправленное Надежде Федоровне, стилем и тоном больше напоминало казенные отношения или приказания, какие рассылались из управления делами императорской главной квартиры. Этой зимой Надежда Федоровна в Петербурге не появилась. Действительно ли так хорошо понимал человеческие сердца Бенкендорф, или это случилось от чего другого? Но многие нашли в эту зиму, что Евгений Петрович совсем уже не такой бука, и что он даже может быть, если захочет, интересным для общества. На Кирочную, в скромную квартиру, где хозяйничала все та же, только еще сильнее подрехлевшая за последние годы Андреевна, иногда вечерами, соблюдая строжайшая инкогнито, приезжала дама. Евгений Петрович даже в мыслях остерегался называть ее по имени. Так ревниво хранил он чужую тайну. «Это дама». С нежностью ласкала маленького Петю, всегда ему привозила игрушки, гостинцы. Пете запрещали называть ее, и Евгению Петровичу иногда казалось, что ее он любит больше, чем отца. После ее визитов всегда оставалось такое ощущение, как будто близкие праздники. В доме начались приготовления, все суматошно и весело, вещи, мебель, обои, занавески на окнах, словно помолодели, выглядят по-новому и страшно симпатично. Себя Евгений Петрович ощущал тоже помолодевшим, спокойным и весело возбужденным, но, тем не менее, следующего визита он ждал терпеливо и не скучая. Птица с перебитым крылом не стала летать, но вполне освоилась и примирилась с землею. Весна поразила Евгения Петровича большою, с ней трудно было примириться неприятностью. Уже давно прихварывающий Бенкендорф этой весной уезжал для лечения за границу, и, по-видимому, надолго, если не навсегда. Временно исполняющим его должность был назначен граф Алексей Федорович Орлов. Орлов был бесконечно ленив, беспечен и равнодушен. Больше всего на свете дорожил он своим покоем, вкусным обедом, рюмочкой старого и редкого вина, в котором он понимал толк. Воспитанный Бенкендорфом Самсонов, иначе не представлявший себе своего принципала как иссыхающим в непрерывных служебных заботах, никак не мог примириться с новыми, установившимися в его управлении порядками. Служебным девизом графа Орлова было «Авось да небось». Поэтому летом, когда двор по обыкновению переехал в петергоф а войска выступили в лагеря, и, как всегда для Самсонова, наступило самое трудное, самое беспокойное время, он приходил прямо в отчаяние, от безучастного равнодушия, в котором пребывал его новый принципал. Как на грех это лето как никогда и изобиловала парадами, смотрами, маневрами. Особенно много их было в июле. При Бенкендорфе Евгений Петрович всегда заранее знал, к чему нужно быть готовым. Об этом заботился сам граф. Теперь о намерениях и планах государя он мог только гадать, читая приказы по гвардейскому корпусу. В одном из этих приказов он прочел, что 28 июля государь изволит объезжать лагерь под Красным селом. Приказ был от 26 числа а у них по главной квартире еще не было никаких распоряжений. Евгению Петровичу показалось, что даже кожа у него на руках, как старые перчатки, только мешает осязанию. Не было даже времени предаваться отчаянию здесь, не выходя из канцелярии. Он полетел в Стрельну, где теперь пребывал на даче его начальник. Тот его встретил на террасе, в легком халате, обставленный ведрами со льдом и прохладительными напитками, изнемогающей от жары но как всегда благодушный и невозмутимый здравствуй мой архангел что скажешь хорошенького ваше сиятельство послезавтра государь объезжает лагерь в красном селе в самом деле ну с чем тебя и поздравляю но ваше сиятельство ведь по этому случаю нам нужно сделать много распоряжений нужно нарядить туда дежурных сообщить все сведения о сборе в красное село сообщить на главную конюшню и много еще чего другого это для чего — Ровно ничего не нужно. Я вчера видел государя, и он мне ничего не сказал. Пусть же он знает, что я не святой дух, угадывать мысли его не могу. — Но, ваше сиятельство, ведь этого никогда не бывало, чтобы государь находился в лагере без дежурных и свиты. — Ну, дежурных, пожалуй, назначь, а свиты отнюдь не надо. Пусть в другой раз, ежели захочет, сам прикажет. Орлов мутными глазами посмотрел кругом, потянулся было за графином, но не доставала рука. «Дай-ка, милый мой, вон того лимонаду. И кому это только в голову приходит в такую жару делать смотри?» Он как-то чересчур внимательно поглядел на Самсонова, отвел глаза и сказал. «Да, а скажи-ка мне, пожалуйста, что это такое там у тебя с женой? Государь мне вчера сказал, чтобы я дал тебе понять, что он не желает ее возвращения в столицу». «Это почему? Ты уж, брат, меня извини, говорю прямо. Я русский человек. Не умею такие вещи обиняком высказывать». Если бы Евгений Петрович был в состоянии в этот момент делать какое-либо сравнение, если бы он мог и хотел определить свое ощущение в данный момент, то «птицы перебили и ноги» — это было бы самым верным. Значит, не из доброго расположения Бенкендорф, не от участия подал ему такой совет. Хотелось убежать, запереться в четырех стенах, никого не видеть, никого не слышать.